Глава тридцать шестая. «Прошу прощения, древняя, это была моя инициатива», — на вопрос бабушки ответил Ричард. «Забавное чувство, когда тебя эдак деликатно-неумолимо задвигают за спину и загораживают широкими плечами. К тому же формально мы не нарушили ваш приказ и не посещали призму в одиночку. Нас сопровождал более взрослый и опытный жнец». Ах, вот как! Бабушкин прищур я усекла даже из-за плеча Ричарда. Ну, трудно пока сказать наверняка, но вроде сразу убивать не собирается. Дайте ко мне эту карту. Э, пискнула я моментально заопасавшись, что трофей сейчас отберут на неопределённое время и плакали тогда наши ставки. Лиза, Бабушкин голос обманчиво помягчил. «Восемнадцать лет с хвостом уже, Лиза», — пробурчала я, передавая Ричарду пластиковый прямоугольник. «Так нечестно. И вообще. И...» «Помолчи две минуты», — скомандовала бабушка, держа мою карту и что-то быстро отстукивая пальцами другой руки на экране смартфона. «Как интересно. Интересно. Много заплатили за то, чтобы тебя задним числом зарегистрировали? Здесь дата недельной давности». Чего? поразилась я. А потом до меня дошло. Фига себе. Ай да Малика ба! Чтоб не лопнуть, если это не девчонка, а сокровище. То есть мы опять с прибытком, резюмировала бабушка. Но на этот раз у тебя хватило ума не тащить новое оружие на планету явочным порядком, верно? Это сама куда надо и кого надо протащит. Убежденно выдала я, тихо радуясь про себя, что, кажется, гроза миновала. «Она нас просчитала и тоже хочет... М -м -м, немножко выгоды. Имеет право, я считаю». «И что ты ей обещала?» «Да ничего особенного. Приглашение на какую-нибудь нашу семейную вечеринку». Я пожала плечами, высунувшись из-за Ричарда. «Ты ведь запретила приглашать кого попало». Но это того стоит, поверь, и с нами сразу сообразила играть честно. Для начала я сама на нее посмотрю. Бабушка задумчиво повертела карточку в пальцах и, раз, пульнула ее в меня. Наверняка хотела полбу щелкнуть, но фигу. Ричард карточку поймал в воздухе. Круто! От того, насколько хорошо вы справитесь, будет зависеть, насколько я смогу вам доверять во взрослых и важных делах. Спокойно поведала бабушка и встала. Джон, позвала она, и, дождавшись, когда на пороге кухни, прислонившись плечом к косяку, воздвигнется дядюшка, продолжила. «А теперь посмотри мне в глаза и скажи, что не знал, куда отправились дети». «Знал», — пожал тот плечами. так ведь не мелкие уже чего им будет то что ж джон я думала ты уже достаточно вырос чтобы просчитывать наперед несколько ходов а видимо совсем еще мальчишка эх а ведь хотела тебе уже девочку твою на попечение отдать но вижу рано пока думаю ей не повредит еще несколько лет реабилитации после горганзолы тетушка вы Начал было Джон, но, напоровшись на серьезный взгляд бабушки, быстро сдулся. «Лишь благодаря милости духов и смекалке парнишки дети не устроили нам очередной межгалактический скандал. Ты хоть представляешь, что было бы, узнай вся призма, что закрыта от всех земля, для некоторых особо шустрых прекрасненько открыта?» «Ладно, с бабушкой этого медвежонком отговорились, Она и сама промолчит, и своему гонцу велит рот держать на замке». А если бы он не сразу к ней отправился, а начал болтать направо и налево? А если бы уважаемая леди Виктория не перезвонила сразу мне? Ой, ржа... Ой, согласилась я. И даже хуже. Ладно, все обошлось. Но в наказание половину выигрыша вы, маленькие махинаторы, разделите между двумя кланами и переведете куда скажут. Ричард возьмет реквизиты у своей главы, а Лиза и сама знает, где деньги нужнее всего. И попробуйте мне только не ободрать этих спорщиков как липку. Если эта авантюра не войдет в легенды, я перестану вас уважать, понятно?» Бабушка встала, величественно кивнула и покинула нас, построив пространственный портал прямо в воздухе. «Влипли», — тихонько пискнула я, стекая на диван. «Прямо в черную дыру», — подтвердил Рич, усаживаясь справа от меня. «Да это наше обычное состояние, что переживать-то?» — пожал плечами Казуа, заваливаясь слева. «Но когда вы рассказывали, я все же плохо понял, кого надо раздеть. И как? Слишком, знаете, зациклился на своих собственных проблемах. А теперь хочу разобраться. Колитесь, чудики. Устроим мозговой штурм. Народ поможет. Да, народ?» Он посмотрел на дядю Джона и его огнестрелов, незаметно просочившихся обратно в гостиную. «Им это тоже надо, как я понял. Типа реабилитируются. А то им кого-то опять не отдали. Только я не въехал кого». «Да, точно. А о ком бабушка говорила?» Вспомнил я о таинственной девочке, которой в наказание не пустили дядю Джона. «Да... У меня еще одно оружие есть». Во время операции спасения подобрал. Так она потом вцепилась так, ну, как ты в своего Ричарда. С доброй и слегка глуповатой улыбкой почесал затылок дядя. Химена была сломанным оружием, ей нужен был якорь в этом мире. Да и чего греха таить, и мне она понравилась. Сам не заметил как, но привязка произошла. Ее починили физически, а вот психика после борделя пожирателей сама понимаешь. «Ой, мамочки!» — ужаснулась я и почувствовала, как меня тут же обняли за плечи сильные руки. «Ладно, это мы сами разберемся, перебил Айвин. «Сначала рассказывайте, кого вы собирались ограбить. И почему глава клана не просто одобряет этот криминал, но еще и требует сделать это по высшему разряду. «Кого-кого? Всю призму!» — радостно выпалила я, наслаждаясь шоком в глазах собеседника. «На мелочи не размениваемся». «Тотализатор», — пояснил Ричард. «Ах, вот в чем дело», — заулыбался Джон. «Понятно теперь, почему нам негласно не рекомендовали участвовать. Ну, в целом и правильно. Нечего на наших ставить. Нашли клоунов. Дать по карману этим спорщикам я не против». Сдается мне, надо сделать несколько ставок», — задумчиво сказал Ричард. Кажется, степень сумасшествия окружающего мира для него достигла той отметки, когда он уже смирился и постиг дзен. Где-то выиграть, где-то немного проиграть. Тем более, что там несколько категорий. Но нам в любом случае нужен джекпот. Чтобы принять окончательное решение, стоит все разложить по полочкам, — перебил Казо. Рассказывайте все с самого начала, а мы будем записывать и анализировать. «Значит, слушай». Я почесала затылок, собираясь с мыслями. «Расклад такой».